Глава 2. И чужие дороги станут твоими. Сделавшись невидимым, мастер душ проводил задумчивым взглядом Кевина и призрачную гончую. Надо же, в целом мире нашлось всего три человека, чьи души оказались настолько сильны, что способны выдержать перековку в триаду на наковальне в доме между мирами. Всего три тогда как раньше таких имелись десятки, а то и сотни. Интересно, удастся ли выковать хоть одну триаду? Это всегда было очень нелегкой задачей, и составляющим триаду после исполнения своей задачи один путь. В младшие боги. Людьми им уже не быть, не поместятся в человеческих телах сила и знания, которые они получат. Черный кузнец сделал шаг и оказался перед воротами дома между мирами. Вошел, движением пальцев разжег огонь в очаге, сел в свое стальное кресло и глубоко задумался. Ставить все на одну единственную триаду было глупо, неизвестно еще соберется ли она, не погибнет ли кто в процессе. А значит придется прогуляться по соседним мирам и поискать там подходящих людей. Найдет ли? У него возникло нехорошее подозрение, что то же самое происходит вообще по всей ветви мироздания, если не по целому сегменту, и это тоже требовалось проверить. Затем мастер душ решил еще раз осмыслить свою идею и то, как он к ней вообще пришел. Немного придя в себя после возрождения, черный кузнец решил осмотреться, проведать старых знакомых и спросить, почему они допустили в своем мире такое как могла взять власть гнусная секта последователей Белого Христа, к которым, между прочим, сам Христос, с которым мастеру душ доводилось сталкиваться, относился с откровенным отвращением, борча, что он этим убогим ничего не обещал, и они ему в принципе не нужны. Что-то во всем этом было странное и непонятное. Ни один здравомыслящий бог не позволил бы тысячами сжечь заживо людей, и уж тем более уничтожить в мире магию как таковую, а ее именно уничтожили, убив почти всех способных ею пользоваться. Немногочисленные уцелевшие волхвы сидели тихо, как мышь под веником, и редко рисковали применить даже самое слабое заклинание. При этом магическая энергия куда-то уходила широким потоком, в какую-то бездонную прорву, причем в какую именно мастер душ определить не сумел, Это было что-то новое, и его долг понять, что именно. Уж не пожиратель ли завелся в его родном мире. Не хотелось бы даже ему в компании с другими богами не справиться с этой пакостью. Она уже множество миров погубила, и еще больше погубит, как не жаль это признавать. Первым делом кузнец решил проведать старого собутыльника, такого же одноглазого, как и он сам, но не нашел вальхалу Ее просто не было, как не было ни самого Одина, ни его детей, никого другого из скандинавского пантеона. В ментале даже следов найти не удалось, словно их никогда не существовало. Это поразило мастера душ до онемения, и он принялся лихорадочно искать богов других пантеонов. Но так никого и не нашел. А уж когда обнаружил полное отсутствие небесного Иерусалима, обиталище вечного домоседа Белого Христа, то вообще пришел в недоумение, уж этот-то всегда раньше был на месте и никогда не упускал своего. С каждым новым посещенным местом настроение черного кузнеца становилось все более отвратительным. Нигде ни следа, нигде никого, словно в родном мире никогда и не было никаких богов. Все их известные резиденции тоже исчезли, бесследно исчезли. Ну как могли пропасть хотя бы хоромы Зевса с его развеселой компанией? Мастер-душ не раз бывал у старого громовержца в гостях и знал в его владениях на Олимпе каждый камень. Вот здесь, например, стояла заросшая плющом беседка, где он пару раз миловался с красавицей Афродитой, непонятно почему обратившей внимание на одноглазого кузнеца. Вон там должен был быть украшенный колоннами дом, в котором столько вина выпито на пирах. А слева вообще бил в небо разноцветными струями воды огромный фонтан. Теперь же ничего этого нет и в помине, причем нет вообще даже следов. Понятно, если бы от строения остались хоть что-то, хоть какие-то руины, но местность выглядит так, словно здесь никогда и ничего не строили. Как это понимать? О следах в ментале и астрале, опять же, не стоило даже упоминать, их просто не было. Возникало ощущение, что он сам первая высшая сущность в мире, но это же отнюдь не так. Черный кузнец сел на первый попавшийся большой камень, отшвырнул ногой проползавшую мимо непонятно откуда здесь взявшуюся двухголовую змею и принялся размышлять. Что-то во всем этом было да нельзя странное и совершенно невозможное. А в родном ли он мире? Не в отражении ли? Создать отражение мира без присущих ему богов могли многие сильные сверхсущности, которых вокруг их сегмента мироздания всегда хватало. Надо будет, кстати, проверить, а вдруг и они исчезли. Но если это отражение, то почему он возродился именно здесь? Нет, будь это отражение, то попасть в дом между мирами мастер душ не смог бы, проход туда есть из очень немногих миров, причем исключительно коренных, в недавно возникшей реплике его просто не может быть. Но что тогда здесь случилось? На всякий случай кузнец смотался в Южную Америку, но и там никого из богов не обнаружил, как и их жилищ, даже наглую сволочь Кецалькуатля, полная пустота. Это его уже даже не расстроило, а наоборот заставило впасть в злой азарт. Нужно как угодно выяснить, что случилось. А как это сделать? Вот тогда-то мастер души вспомнил о триадах, способных после объединения, проковки на наковальне душ и принятия своей сверхсути пройти познание мира, полностью прочувствовав и познав все, что происходило за последнюю тысячу лет вместе их обитания а если точнее, в мире, где они соберутся. Но собрать триаду очень трудно. Для этого требовались совершенно особые люди, которых всегда было очень мало. Обычно несколько десятков на все население планеты. Черный кузнец поднялся в ментал и пришел в изумление, увидев, что сейчас подходящих всего трое. Их что, кто-то намеренно выбил? Похоже на то. Ничем иным их отсутствие не объяснишь. К счастью, одним из троих найденных оказался его последователь, которому можно было явиться во плоти, не то пришлось бы идти на дикие ухищрения, чтобы уговорить человека плюнуть на свою привычную жизнь и отправиться на поиски каких-то незнакомцев ради выполнения просьбы незнакомого Бога, до которого этому человеку и дела нет. К счастью, Кевин непрекословия согласился — А призрачная гончая поможет ему мгновенно перемещаться на расстояние на преодоление которых в ином случае у капитана ушли бы годы. Но вот сумеет ли он найти тех, кто нужен? Да, в симбионте, вживленном кузнецом в мозг своего последователя, имелась вся нужная информация, но мало ли что может помешать. Не начнется ли на капитана стража охота? ведь теперь в его ауре пылает огненный знак черного кузнеца, и любой способный ауры видеть сразу это поймет. Симбионт, да не один, а целая партия, достался мастеру душ во время путешествия в очень развитый технологический мир, точнее, биологический. Тьфу ты, он и сам не знал, как охарактеризовать ту странную цивилизацию. Она вообще ни на что знакомое не походила и использовала даже магию, но опять же при помощи технологических и биологических приспособлений. Однако у него нашлось чем удивить местных ученых, и за секрет выплавки адамантия и мифрила они расплатились партией мозговых симбионтов и сложными базами данных по многим дисциплинам. Черный кузнец охотно взял их, он вообще стаскивал к себе в дом между мирами все, что было хоть как-то ему интересно. Никто ведь не знает, что и когда может пригодиться. Вот так сейчас пригодились симбионты. Интересно, сумеет Кевин ужиться с этой штукой в голове. Впрочем, уживется, деваться ему все равно некуда. Беда в том, что одна единственная триада может и не собраться, а значит, все-таки придется искать подходящих людей в других мирах и каким-то образом уговаривать их перебраться в этот, К кузнецу прошлое чужих миров было ни к чему. Хотя если оттуда тоже ушли боги, то может и пригодится. Причина ухода, скорее всего, одна и та же. Но чтобы принять решение, нужно сначала проверить хотя бы ближайшие. Тереть времени не стоило, и мастер душ, встав с камня по первой же найденной межмировой нити, скользнул в самый близкий от Терры мир. Тоже, в общем-то, Терра — но опережающая его родину во времени почти на тысячу лет. Там должно было быть начало 21-го столетия от Рождества Христова». Он внутренне усмехнулся. «Надо же, как привык, живя в облике Микулы, к христианскому летоисчислению. Даже сейчас по привычке именно его используют. Впрочем, какая разница, оно ничем не хуже и не лучше других. Такая же условность». Но в момент перехода произошло что-то странное, и черный кузнец оказался совсем не там, где ожидал оказаться. Возникало ощущение, что межмировые связи полностью перепутались, и давно знакомые нити ведут в совсем другие места. «Так», — протянул мастер душ, оказавшись посреди развалин индустриального города. «Опять придурки выдолбаны!» Вокруг так шибала радиация, что сразу стало пронзительно ясно, что здесь произошло. Однако кузнец на всякий случай посмотрел на Эгрегор планеты, обнаружил несколько очень слабых очагов разумной жизни и укоризненно покачал головой, как обычно в глубоких подземных убежищах выжили именно те, кто все это и затеял. Эгрегор энергоинформационная структура, созданная эмоциями и мыслями группы людей, объединенных одной идеей. Сам по себе Грегор – бездушная программа, не обладающая индивидуальным разумом, ее проводники – люди. Местные – власть имущие, иначе говоря, гниль и погонь. Естественно, среди них не нашлось никого пригодного для перековки душ, да даже просто чистого и честного человека. Сплошные патентованные сволочи. Помогать таким мастер душ не собирался, они заслужили свою судьбу. Так что пусть дохнут. С них еще и за порогом жизни за все хорошее спросятся. К сожалению, богов здесь тоже не было, и, похоже, уже много сотен, если не тысяч лет. Некому оказалось остановить кошмар, вызванный к жизни человеческой алчностью и глупостью. Следующим оказался девственно чистый мир. Ни одного материка в нем не было, только десятки тысяч островов самых разных размеров, от примерно с Гренландию до сотни шагов в ширину, причем большие острова были большей частью, за исключением немногих близких к экватору, совершенно непригодны для жизни. Либо голые скалы, либо лед. Однако люди в этом странном мире все же жили, хоть и совсем немного небольшими поселениями охотников, собирателей, рыбаков и земледельцев. Ну да, на таких крохотных клочках суши много народу и не прокормишь. Странно, но здесь кузнец еще ни разу не бывал. Впрочем, понятно почему. Общий эгрегор мира оказался настолько слаб, что был едва виден. Не каждый раз глядит, что здесь все же имеется разумная жизнь. Тем более, что этот мир... Раньше, скорее всего, находился совсем не там, где его обнаружил черный кузнец. Конечно, еще рано было делать вывод, что знакомого упорядоченного конгломерата миров больше нет, что вместо него свалка, в которой перемешалось все совсем. Но его интуиция буквально вопила, что это именно так. На всякий случай мастер душ просканировал местное население, И едва не упал от изумления, обнаружив совсем юную девушку, подходящую для ковки душ. Всего 18 лет. Он во второй раз за последние 20 тысяч лет встречал способное на такое женщину. Это что же с бедной девочкой случилось? Через что ей довелось пройти? Он принялся просматривать через ментал историю жизни пушистой ласки», живший в крохотном племени на севере одного из относительно пригодных для жизни больших островов. Именно что относительно. Выживали люди на нем ценой огромных усилий. Каждую зиму почти все маленькие дети и неспособные сами охотиться старики вымирали, либо от голода, либо от цинги. Питаться только мясом и рыбой не слишком здраво, но на острове почти ничего не росло. Островитяне ловили рыбу, Били морского зверя и пытались выращивать кое-что в течение короткого северного лета, а недавно племя полностью вымерло из-за эпидемии какой-то болезни. Пушистая ласка была единственной, кто не заболел и выхаживала больных как могла, но они умирали у нее на руках один за другим. В конце концов она осталась одна. Видимо, боль и отчаяние от смерти всех близких и выжгли из души девушки все лишнее, сделав ее способной к перековке сейчас ласка сидела на берегу и умирала она уже пять дней как прекратила есть зачем ведь жить было больше не для кого это я вовремя обрадовался черный кузнец довольно потер руки и переместился к скале опершись спиной, о которую сидела очень худая девушка с неясного цвета грязными волосами одетая в потертые и даже частично лысые шкуры. Какой-то странный звук привлек внимание ласки, и она встрепенулась. Из-за скалы вышел огромный крежистый мужчина в капюшоне, но при этом обнаженный по пояс. Капюшон непонятно как держался на его голове. Через его плечо был перекинут огромный молот, такой бы ни один из самых сильных мужчин племени, когда они были еще живы, не поднял бы. Но откуда он здесь? Все же умерли. Неужто кто-то с другого острова приплыл? Она в детстве слышала сказки о том, что где-то там, за горизонтом, есть другие земли, где живет много людей. Старый тюлень рассказывал, что там в каких-то поселениях сразу по десять рук народу живет. Никто в такие россказни не верил. Это же еды не наберешь, чтобы такую прорву людей прокормить. Помирать собралась? Насмешливо прогудел незнакомец. «Это ты зря». «А что еще делать?» Вскинулась ласка. «Все умерли. Сама хоронила». Из ее глаз закапали слезы. «Что ж еще делать? Как жить одной? Это ж словом ни с кем не перемолвится. Зачем она такая жизнь?» «Знать не будешь против, коли я тебя в другое место заберу». Присел на камень незнакомец, поставив рядом свой огромный молот. «Там людей много». «А кто ты?» — подозрительно уставилась на него ласка. «Кузнец?» — ответил он. «Бог!» «А что такое кузнец? А что такое бог?» «Да она же совсем дикая еще. Эх, племя, похоже, и металла не знала» да и религию выдумать не удосужилась, обходясь духами предков. Вот как ей хоть что-то объяснить? Нужно, чтобы девочка согласилась добровольно, тогда после вживления и развертывания симбионта она получит всю нужную информацию, да и первичную проковку души стоит сделать, она все же слабовата пока, не справится. Но как ее убедить? «Как бы тебе сказать...» почесал в затылке мастер душ. «Что такое молот, ты знаешь?» «Знаю», — кивнула Ласка. «Им большую рыбу глушат, только у нас таких красивых не было, из дерева тесали». «Да, тогда вот как. Люди есть, которые умеют больше, чем ваши старики. Шаман у вас был?» «Ага». «Так я из тех, кому шаман камлал». «Ты из предков?» — вытаращила глаза девушка. «Тьфу ты!» — не выдержал черный кузнец, не зная, как убедить эту дуру, и нужно ли это делать. Не слишком ли глупо Проковать, конечно, можно, но возни будет столько, что жуть. «Короче так, решай. Хочешь, пошли со мной, будешь жить. Не хочешь, садись и дальше помирай. Я тебя уговаривать не стану, и так дел хватает. Тебе решать». Ласка захлопала глазами. Однако помирать ей как-то уже расхотелось, раз живой человек зовет куда-то, где есть еще люди. Пусть даже и не человек. Она зажмурилась и, словно ныряя в холодную воду, выпалила. «С тобой». «Вот так бы раньше», — удовлетворенно кивнул кузнец. «Идем. Только вслух скажи, что идешь по доброй воле». «Я иду по доброй воле». «Ну вот и хорошо». Мастер душ подхватил вскочившую девушку под руку и переместился в родной мир, а там быстро проверил, кто из его последователей подойдет. Одна аура показалась очень знакомой, и он присмотрелся. А когда понял, что видит старую шаманку, которую хорошо знал еще в прошлой жизни, то изумился да не менее. Это как же она дожила до такого возраста? Человек же вроде. что ж Лучшего места для пушистой ласки не найти, к тому же старуха могла знать, что случилось в мире и почему боги ушли. Жующая кости жила на берегу Байкала. Многие племена приходили на поклон к шаманке, хоть и звали ее втайне ведьмой, но никто лучше нее в окрестностях озера не лечил. Для жилья старуха приспособила прибрежные пещеры, обустроив их очень удобно. Кузнец не раз бывал у нее и с удовольствием угощался вкуснейшими травяными чаями и медами. Поэтому нащупал нужную нить и скользнул по ней. явился не запылился!» Встретило его недовольное ворчание, похожее на скелет взъерошенной старухи, сидящей у костра и помешивающей огромной костью какое-то варево в висящем над огнем котле, «Ты где шлялся, злыдень «Да вот, только снова воплотился!» Смущенно прогудел мастер душ. «А чем думал, когда тем иглоедом попался, а?» С еще большим возмущением вопросила жующая кости. «Совсем ослеп, дубина? Как антихристодурцев-то близко подпустил, али не знал, чего они такое?» «Не ждал я такой откровенной подлости даже от них», — помрачнёл чёрный кузнец. «Их же самих и спасал». «Сдуру!» — отрезала шаманка. «Урок-то понял?» «Понял. Больше христовых детей я спасать не стану никогда. Пускай мрут Неблагодарные они». «Да псы они смердячие. Чтоб своего добиться, хучь чего утворят». «Вон в стойбище ледяных припёрлися, тогда же детёнков малых там перерезали». «Ну их лесом!» — отмахнулся мастер душ. «Ты мне лучше скажи, ты знаешь, что случилось? Ни одного из богов в мире нет». «А пощезли?» — развела руками жующая кости. «В одну ночь. Вечером были, утром нема. Я тады как раз скамлала, так чуть не подохла. «Еле успела бубен отбросить. Чего это страшное на мягких лапах мимо прошло? Не знаю, чего оно такое, но страшная жуть!» Она поежилась и продолжила. «Это годков через семьдесят, как тебя прибили было. Духи, те после того пощезли. Долго потом не появлялись, но приходили все ж». «А у них спросить?» Подался вперед кузнец. «А то ж я сама тупая!» — оскалилась шаманка «Не додумалась! Молчат, что рыба облёт, что другое ответят, а про энта молчат и страхом от них веет!» «Да чтоб ему!» — зло выругался мастер душ. «Ладно, я тебе тут девку привёл. Надо обиходить да обучить чему полезному. Нужная девка!» «Сама как камлать станешь, на душу глянь, подивись, душ выручи». «Куда ж от тебя, дубиныстый, росовый денешься?» — проворчала жующая костья, ехидно поглядывая на собеседника. «Что девка нужна, и так вижу, ковать будешь?» «Буду», — подтвердил черный кузнец. «Но не сразу, врасти ей в наш мир надо». «Да, вот чего еще хотел спросить. Ты как столько прожила, вроде ж не богиня». а сама не знаю, кто я сейчас», — скривилась старуха. «Вот после той ночи, когда боги ушли и что-то страшное мимо протопало, я вот такое осталась и не старею больше, и не болею. На вид хилая, весь день с коробом полным за плечами бежать могу. Сама не знаю, чего она такое, но вот...» Сил до колдовства не прибавилось. А вот когда медведь подрал, за день все заросло. — да Поскреб затылок мастер душ. — Похоже, тебя краем задело то, что изгнало всех наших отсюда. И поменяло. Знаешь, я тебе одну штуку дам. Симбионт называется. Он как развернется, полностью обследует и скажет, чего с тобой такое. — Потом. Отмахнулась жующая кости. «Девка меня понимает?» «Сейчас маску языка наложу». Черный кузнец повернулся к настороженно замершей у стены пещеры пушистой ласке и как-то странно пошевелил пальцами. Девушке показалось, что по ее голове пробежали чьи-то воздушные когти. На мгновение заболел затылок, и все прошло. «Теперь понимает». Бросил мастер душ. «Иди сюда, как там тебе?» «Ласка», — пискнула девушка. «Пушистая». «Да где ж ты пушистая-то?» — хохотнула жующая кости. «В каком месте? Не волосы у тебя, пакли линялые. Иди сюда, на вот попей зелье. Как чуяла, что надо будет, живу сварила». Она достала откуда-то закопченную деревянную кружку, Зачерпнула своего варева, протянула ласки и приказала. «Эй!» Таня осмелилась прикословить явно мудрой старой женщине и покорно выпила горячую, отвратительную на вкус жидкость. Но как только выпила, по всему телу ласки словно огненная волна прокатилась. Сознание стало кристально ясным, показалось, что она горы свернуть может. Однако еще через некоторое время глаза девушки начали слипаться И ей страшно захотелось спать. Старуха, понимающе покивала, отвела гостю в угол пещеры, уложила на кучку лапника и ласка мгновенно уснула. «Пусть поспит, — Пусть поспит, — проворчала жующая кости. — Отдохнет, поучу чему полезному. — Пусть поживет пока у тебя, — попросил черный кузнец. — Мне еще двоих надо найти и уговорить в этот мир перебраться. «Конечно, из нее и так что-то полезное выковать можно. Но мне триада нужна. Иначе не понять, что случилось и что это была за сила на мягких лапах». «А справишься?» — подняла на него взгляд старуха. «Коле уж белый Христос, которому силы не занимать, сбежал, да и остальные...» «Делать нечего». Развел руками мастер душ. «Пойду искать». «Вот знаешь, дурень ты!» Старуха схватила с пола кости и в сердцах стукнула его по лбу. «Ну что ж вы, мужики, все такие дурные, а? Вроде ж бог, далеко не пацан, много тысяч лет прожил, а все как дитё малое!» «Не понял!» Растерянно потер место удара чёрный кузнец. «Да войди в силу и запусти поиск ею, а то ходит дубина по мирам ищет, делать ему будто нечего!» А ведь права, старая. Мастер душ даже выругался в сердцах. Что ж это он-то? Растерялся от всего увиденного и забыл про то, кто он такой? Так и получается. Вот же. Благодарю. Встал он и поклонился. Напомнила. Ладно, пойду. Коли здесь начну, то и тебе того не выдержать. Иди уж махнула на него костью старая шаманка. «За девкой пригляжу, не боись!» Черный кузнец рассмеялся и шагнул сквозь пространство, оказавшись в заклинательном покое дома между мирами. Надо же было забыть о своей сути. Действительно, если вспомнить, как он возрождался, то поиск нужных людей в любом конгломерате миров труда не составит. Он воздел свой молот вверх, призвал силу огня и принялся чеканить слова древнего заклятия. По всему миру вдруг набежали тучи, из которых в землю и воду ударили тысячи молний. Даже не молний, а огненных столбов. Над местом перехода, расположенным там, где когда-то находилась Атлантида, в воздухе возникла черная мерцающая воронка, откуда вырвались полупрозрачные, часто меняющие форму плоскости — то и дело соединяющиеся и расходящиеся в стороны. Неизвестно откуда зазвучала жутковатая музыка, напугавшая немногих услышавших ее моряков до да испачканных штанов. Страшная и одновременно возвышающая. А затем откуда-то зазвучали нечеловеческие, выворачивающие души людей наизнанку голоса. ос пес Мёст Макрон ДВЕРЬ! И вулны несут тебя в небеса, Сиянье звёзд в окромке льда. Разорвана нить, воскресла душа твоя. Несётся тропа, шальная стрела, года как секунды в никуда. Но твой путь, назад не верну. В молот чёрного кузнеца, свиваясь в жгуты, били чёрные молнии. По тысячам ментальных связок, соединяющих в единое целое мириады миров, проносились потоки информации. Сама изнанка мироздания, иногда ещё именуемая сетью, на какое-то время превратилась в гигантский компьютер, ведущий поиск по заданным параметрам. Сеть. Изнанка. Многомерное ментальное отображение реальности. Сеть условно делится на три различных области в системе представлений визуалов. Территориальная индиго-сеть, экстериториальная мадженто-сеть и белые области, еще не прошедшие зонирование. Зонирование — процедура, выполняемая системами контроля, подразумевает прикрепление планеты к сиуру-мадженто или индиго-систем. Зонирование возможно только после формирования полноценного эгрегора планеты. А затем мастер душ получил то, что хотел. Теперь он узнал, где искать тех, кто ему нужен. Тех, чьи души способны лечь на наковальню и превратиться в нечто невероятное. Он опустил молот, торжествующе рассмеялся и исчез, решив без промедления отправиться к первому из найденных предстояло пройти через несколько пространственно-временных аномалий, а это никогда не было простой задачей, даже для Бога.